Причем здесь ведьмы? Велика вероятность, что в какой-то момент жизни, по той или иной причине, у вас возникал геморрой и связанный с ним мучительный зуд. Желая унять неприятные ощущения, вы купили лекарство и, впечатлившись результатом, нашли время прочитать состав. Пройдя через некоторые ингредиенты, которые вы не могли выговорить, вы в конечном итоге добрались до экстракта гамомелиса или в простонародье колдовского ореха, от английского «вич хазл». «Ведьмин орех». «Какое отношение имеют ведьмы к моему зуду и заду?» – задумались вы. «Никакого». «Гомомелис» – это род цветов семейства «гомомеледовые» который на протяжении веков и в разных культурах использовался в качестве натурального средства от воспалений. Американские индейцы использовали это исконно североамериканское растение при различных сыпях и других кожных заболеваниях. Когда прибыли европейцы, они тоже узнали о его целебных свойствах. Ведьмин орех наносится на пораженные участки кожи, а также помогает при апрелостях экземе и геморрое. Так при здесь ведьмы? С цветами семейства гомомеледовые они точно не имеют ничего общего. Происхождение названия прослеживается вплоть до первых европейцев, познакомившихся с растением. В XVII веке, когда пауритане впервые услышали о ведьмином орехе, Язык, на котором они говорили, представлял собой сочетание среднеанглийского и современного английского. В среднеанглийском языке слово «вэш» означает «изгиб». Большинство ученых считают, что именно отсюда ведьмина лещина и получила свое название. Вскоре после открытия пуританами цветка они перестали использовать слово «вэш», а произношение постепенно превратилось в «вич». На протяжении веков цветок продолжали использовать в качестве домашнего средства. Пока в последние десятилетия он не перешел в коммерческую категорию. Но тут произошла интересная ситуация. Как только гомомелис начали продавать в промышленных масштабах, а также в качестве активного ингредиента в безрецептурных лекарствах, Движение «Нью Эйдж» приобрело огромную популярность. Ведьмы обратились к вековым природным средствам для составления различных заклинаний. Именно благодаря увлеченности представителей движения «Нью Эйдж» натуральными средствами в сознании современных людей гомомелис стал ассоциироваться с ведьмами. Но теперь вы знаете – Ведьмы не имеют ничего общего с тем ужасным зудом.